Дон Пендлтон. Наступление на соху Болон не видел противника, укрывшегося в темноте, но чувствовал его зловещее присутствие. С момента посадки на паром в Кале ощущение грозной опасности не покидало его ни на миг и угнетающе давило на психику в течение всей переправы через ла вплоть до высадки в Дувре. Мак не сомневался, что его ожидали. Уж слишком легко ему удалось покинуть французский берег, а таможенный досмотр на английской стороне оказался необычайно поверхностным, подчеркнуто небрежным. И вот он в Англии. Интуиция подсказывала Маку, что им крутили как марионеткой, и в результате таинственных махинаций он оказался здесь, на борту Туманного Альбиона. Сомнения Булана переросли в уверенность. Враг был здесь и ждал его. Расстегнув пиджак, Болон проверил, легко ли извлекается пистолет из кобуры, и, передернув в затвор небольшой береты, дослал в ствол девятимиллиметровый патрон. Он чувствовал, что его ожидание подходит к концу. Болон сбавил шаг, и толпа пассажиров с парома тут же обтекла его со всех сторон и потянулась дальше к выходу с причала. Выигрывая драгоценное время, маг старался правильно оценить обстановку и найти пути отхода. Осмотревшись, он вышел из пустой тени и снова смешавшись с толпой туристов, неторопливо пошел к поезду. Сзади, в темноте, тут же раздались чужие шаги. Особенный слух мака подсказал, что его вели два человека. Они ускоряли и замедляли шаг, в зависимости от темпа ходьбы Болона, Маг продолжал идти к выходу с причала и скорее почувствовал, чем увидел, присутствие еще двух человек, по одному с каждой стороны. Его окружали и отрезали путь к отступлению. Где-то впереди его тоже поджидали. Враг тщательно подготовился к встрече и выбрал для нее такое место, которое не давало загнанной дичи никаких шансов на спасение. Болан глубоко вздохнул и решил действовать. Он резко развернулся и пошел влево. Противник немедленно среагировал на его маневр. Позади прозвучала негромкая команда. Впереди раздались быстрые шаги, и кто-то занял опустевшее место на правом фланге. Расстановка фигур произошла быстро и уверенно, словно рокировка на шахматной доске. Момент для атаки наступил. Еще минута промедления и такая возможность больше никогда не представится, но прежде чем перейти к делу, необходимо было опознать противника. Болон еще никогда не стрелял в полицейских и не собирался этого делать сейчас. Прямо перед ним возвышалась осветительная мачта, и без того слабый свет фонаря растворялся в косматых лохмотьях тумана, наплывавшего со стороны моря и густевшего прямо на глазах, Болон остановился в круге света и закурил, прислушиваясь к каждому шороху. Чуть успокоившись, он заметил краем глаза вокруг себя какую-то суету и понял, что противник пытается восстановить нарушенную им и, видимо, заранее продуманную диспозицию. Болон быстро вышел из-под фонаря, продолжая прислушиваться к вновь раздавшемуся позади него стуку каблуков. «Пора!» Он щелчком отбросил в сторону зажженную сигарету и сунул руку за пазуху, нащупывая ребристую рукой и Прикосновение к теплому металлу пистолета прибавило маку уверенности. Молниеносно развернувшись вправо, он бросился на сырой асфальт причала и приготовился к бою. На долю секунды его палец замер на курке. Этого мгновения оказалось достаточно, чтобы увидеть и опознать врага. ведомым инстинктом, свойственным лишь самым опытным охотником на крупных хищников, Болон обернулся как раз в тот момент, когда его преследователи вошли в круг тусклого света. Теперь все стало на свои места. Состав комитета по встрече не вызывал никаких сомнений. Добро пожаловать явились сказать ему старые друзья, мафиози. За несколько часов до посадки на паром Болон переделал спусковой механизм береты, и теперь было достаточно лишь слегка прикоснуться к курку пистолета, чтобы кучно положить пули в цель, удаленную на расстоянии более 20 метров. Маг поблагодарил свою счастливую звезду за столь ценную мысль, вовремя внушенную ей. Хотя до ближайшей цели было не более 15 метров, он стрелял почти в упор, Двое гангстеров, оказавшись ближе всех, умерли, не успев даже достать оружие. миллиметровые пули береты попали им прямо в сердце. Болон продолжал атаку. Он вскочил на ноги и метнулся в сторону, уклоняясь от вспышек, прошивших темноту прямо перед ним. Кто-то стрелял наугад, пытаясь попасть в быструю и неуловимую мишень, которой стал маг. С каждой секундой Атмосфера накалялась все больше и больше. Крутясь как волчок, Булан понял, что противник обложил его очень плотно. Одна пуля прошила рука в плаща, вторая вырвала часть каблука. Маку показалось, будто его огрели по пятке здоровенной дубиной. Он ворвался в ряды противника, отвечая на его пальбу огнем накалившиеся береты, пули которые находя свои жертвы, вырывали у них крики агонии или сдавленные стоны боли на бегу перезаряжая берету болон столкнулся с кем то очень большим и массивным сцепившись в один большой ком они рухнули на бетон и покатились по пирсу в нескольких сантиметрах от лица мака оглушительно грохнул выстрел здоровенного пистолета и пуля с отвратительным визгом ушла в ночное небо ударом руки болон Отбил пистолет противника в сторону, схватил его за запястье и сильно откинул от себя как раз в тот момент, когда собачка пистолета опустилась снова. На этот раз пуля жадно впилась в человеческое тело. «Чёрт!» – прошептал здоровяк и бессильно вытянулся на земле. Болон отскочил от этой инертной, бесчувственной массы. Повсюду слышался топот ног, невнятные крики и отрывистые команды. Внезапно, на более светлом фоне портовых сооружений материализовались темные силуэты бегущих людей. Болан опустился на колено и методично, как в тире, выпустил по группе все восемь пуль из новой обоймы. Раздались возгласы боли и ужаса. Атакующие валились на землю словно марионетки, выпавшие из рук кукловодов. Неожиданно, Ночную темноту прорезали ярко вспыхнувшие фары быстро приближавшегося автомобиля. Туман смягчал и поглощал их свет, отчего сам наливался странным, молочно-серебристым сиянием. Фары осветили позицию болона но не ослепили его. Противник либо отступил, либо перегруппировал свои силы. Как бы то ни было, стрельба стихла. В наступившей тишине маг услышал вдруг взволнованный женский голос болон садитесь в машину издалека кто то с досадой и злостью крикнул чарт бы вас побрал машина остановите машину тот кто произнес эти слова говорил с американским акцентом и болон готов был поклясться что раньше уже слышал этот голос но времени на раздумье не оставалось стрельба вспыхнувшая с новой силой сконцентрировалась на машине, и это заставило Мака действовать более решительно. Под стук пуль, насквозь прошивавших кузов и звон в дребезги разлетающегося стекла, машина неслась вперед, виляя из стороны в сторону. Проезжая мимо Болона, водитель притормозил, дверца открылась, и Мак нырнул в салон. Не успел он поднять голову и осмотреться, как шофер дал полный газ. И машина, взревев мотором, понеслась дальше. В полумраке салона он различил силуэт молодой, симпатичной женщины лет 25. Ее черные, коротко стриженные волосы резко контрастировали с белой молочного цвета кожей. Короткая узкая юбка, плотно обтягивающая ее бедра, собралась в складке и задралась до самого паха, обнажая длинные стройные ноги освещенные зеленоватым светом приборной доски. Машина на огромной скорости обогнула вокзал и влетела в узкий темный переулок. Вдали завывали сирены полицейских машин, усугубляя реальность этой туманной ночи. Болон вогнал в берету новую обойму и обратился к девушке. — Я вам очень признателен, но, если честно, то, что вы сделали в порту, страшно глупо. Она, искоса, метнула на него быстрый взгляд темных глаз, еще сохранивших следы пережитого панического страха. «Не говорите глупостей! Без меня ваши шансы были не больше одного против тридцати!» «Но я не так уж плохо защищался!» — мягко возразил болэн «Он уже узнал ее, так же, как и машину, шикарный спортивный ягуар!» Маг заметил их еще на пароме, в кале. Он даже предложил девушке закурить, когда они стояли на палубе парома и беседовали о плавании по радару. Такой системой сопровождения обычно пользуются капитаны паромов, курсирующих через ломанш. Вы не сможете выехать из Дувра, если не последуете моему совету, сказала она напряженным голосом, не сводя глаз с дороги. Там, позади вас, в шляпной коробке. Это вам. Только быстрее, умоляю. Болан. Открыл коробку и вытащил оттуда рыжий парик и накладную бороду. На самом дне лежал старый матросский бушлат. Он рассматривал содержимое коробки и размышлял о том, что бы это значило. Ему было совершенно ясно, что это похищение. Тщательно спланированная и подготовленная акция. Операции подобного рода на авось не проводятся. «Немного дальше, мы поменяем машину!» объявила девушка, подтверждая тем самым предположение Болана. «Одевайте парик и приготовьтесь прыгать!» Боланом овладело неясное беспокойство. Кто эта девушка и почему ее так заботило благополучие какого-то мака Болана? Куда она должна привести его и с какой целью? Слышно издалека сирены патрульных машин красноречиво свидетельствовали о том интересе, которая британская полиция проявляла к его личности впечатление будто им манипулируют как марионеткой неприятно раздражало булана и он напряженно размышлял какое место в этой интриге отведено его очаровательной похитительнице инстинкт охотника более судьбы ставшего дичью подсказывал ему что пока бессмысленно строить всякие предположения сначала нужно выбраться в безопасное место. А дальше будет видно. Мак решительно натянул на голову парик, прицепил бороду и уже напяливал бушлат, когда Ягуар резко остановился у микроавтобуса Volkswagen. Они вышли из машины. Из-за автобуса вынырнул силуэт невысокого человека, который сел за руль Ягуара вместо брюнетки и стал загонять его в искусно замаскированный гараж. Водитель Volkswagen. Нетерпеливо газовал, ожидая, когда Болон и девушка заберутся в салон. Мимо них с включенной сиреной промчалась патрульная машина. Человек, сидящий за баранкой Фольксвагена, издал короткий смешок и пристроился следом за машиной полиции. Девушка устроилась вместе с Болоном на заднем сиденье. С трудом переводя дыхание, она постепенно приходила в себя и успокаивалась. Все еще во власти сильного нервного стресса она прижалась к Маку и уткнулась лицом ему в шею. «Ну вот», — подумал он, — «начинается». он-то рассчитывал сделать в Англии всего лишь короткую остановку перед возвращением в Штаты. Конечно, мимохода можно было бы ликвидировать кое-кого из тех, кто фигурировал в заветном списке, заполнявшем многие страницы его маленького блокнота с которым он никогда не расставался. Но в сложившейся ситуации, чтобы покинуть Англию, ему, похоже, придется прокладывать себе путь с оружием в руках. Обычного блица не получится. Он вновь оказался в джунглях, и торить тропу придется с помощью мачете. Последнее время его жизнь сопровождалась постоянным кровопролитием и стала казаться монотонной и скучной. Он уже привык к тому, что любой, даже самый завалящий городишко, куда его забрасывала судьба, немедленно становился полем боя. Однако он никогда не был сторонником оборонительной тактики, особенно в тех случаях, когда имел дело с превосходящими силами противника. Девушка начала плакать, стресс проходил. Маг вздохнул, обнял его за плечи и прижал к себе. Какими бы мотивами она не руководствовалась, он был обязан ей жизнью. Она вытащила его из крайне неприятной ситуации и предоставила временный плацдарм, с которого он начнет свое наступление, после чего сможет покинуть Англию. «Неплохой плацдарм», — шевельнулась у него в голове неуместная мысль, — «особенно если принять во внимание ее восхитительную фигурку». Истории известно немало примеров, когда и не столь очаровательные женщины одним движением пальца приводили в действие целые армии и флоты. Мог ли он быть уверен, что она не вдохновит его на штурм Великобритании?